Глава 26 Оставив машину метрах в ста от дачи Сергея, мы по походному быстро распили бутылку шампанского. Еще раз обговорили все детали и, пожелав друг другу удачи, отправились осуществлять задуманное. Окно внизу было открыто. Сергей по-прежнему сидел за столом и разговаривал с кем-то по сотовому телефону. Голос его отчетливо доносился до нашего уха. «Я не могу приступить к работе, пока не обнаружат тело моей жены!» Напористо кричал он. «Если подтвердиться, что она утонула, я должен, нет, я обязан похоронить ее по-человечески. Завтра приедут водолазы и еще раз обследуют дно реки. Я потерял любимого человека. Вы не представляете, как это тяжело. Вы все знаете, что жена занимала главное место в моей жизни!» Услышав это, Карина криво усмехнулась. Когда Сергей закончил говорить, я зашла в комнату и села напротив. Сергей равнодушно налил полную рюмку коньяку и протянул мне. «Будешь? – Буду! – кивнула я, всматриваясь в его лицо. От прежнего лоска не осталось и следа, ни брит, измучен, глаза красные, как у кролика, нехорошие, мертвые глаза. На висках проступила седина. И запах, тяжелый, сивушный запах, прочно ушедшего в запой человека. За ту, чье тело ты ищешь, загадочно произнесла я, поднимая рюмку. А что за нее пить, если она мертва? Лучше давай выпьем за то, чтобы я побыстрее нашел тело. Скоро я уже одурею от этих поисков. Ты даже не удивился, увидев меня здесь. Я знал, что ты появишься. Ты ведь авантюристка до мозга костей. Ты мне чуть шею не перебила своей каменюкой. — Извини, но ты сам первый наставил на меня пистолет. — Кстати, а где мой пистолет? — У меня. — Ты не хочешь его вернуть? — Пока нет. Оглядев меня с головы до ног, Сергей восхищенно присвистнул. — А ты отлично выглядишь. Тебе идет этот цвет. Он тебя освежает. Да, мне тут сообщили, что у камер хранения Павелецкого вокзала нашли моего двоюродного брата. Он убит. Это твоих рук дело? — Почти. Теперь ты обеспеченная женщина. «Ты, конечно, успела вытащить портфельчик, за которым охотятся бандиты. Я понял, что ты хранила его именно там». «Да, но представляешь, какая незадача. Когда я открыла кабинку, его там уже не было. Кто-то взял его до меня. Этот портфельчик не достался ни мне, ни твоему брату». Красивая итальянская люстра, висевшая над столом, мигнув три раза, погасла. Стало темно. Сергей недовольно пробурчал. «Что-то с пробками. Такое здесь бывает. Сейчас посмотрю». Отыскав свечку, он вышел из дома. Не было его минут пять. «Нужно электрика вызывать», — сказал Сергей, вернувшись. «Пробки целы. Может, что-то сломалось?» «Сейчас поздно. В такое время электрики пьяные спят. Придется ждать до завтрашнего утра». «Ничего, милый», — улыбнулась я. «Посидим при свечах. Помнишь, какие романтические вечера ты устраивал мне раньше?» «Море живого огня, старинные подсвечники, достойные королевского замка. Здесь нет подсвечников, свечка это одна», — оборвал меня на полуслове Сергей. «Прекрасно!» — захлопала я в ладоши. «Так даже интереснее». Сергей больно схватил меня за плечо. «Ты вернулась сюда, чтобы меня убить?» «Нет, нет, только не это. Я никогда не желала тебе смерти, слышишь, никогда. Я желала смерти только твоей жене, но не тебе, нет». «Я любила тебя, Сергей, и жила только тобой. Я мечтала о будущем. Мне казалось, что моя красота и молодость возьмут свое, что ты, наконец, ответишь на мои чувства. На портфельчик я возлагала большие надежды. Мне казалось, что если у меня появится красивая одежда, достойная машина, ты начнешь меня ревновать к другим мужчинам. Захочешь, чтобы я принадлежала только тебе. А теперь мне стыдно за это». Я была наивной, глупой дурочкой. Мне стыдно, что я чуть это не сделала. Мне надоело слушать твой бред. Перебил меня Сергей. Ты меня достала. У меня своих проблем хватает. Не надо грузить своими. Если ты собралась шантажировать меня, у тебя ничего не выйдет. Можешь идти к ментам и сказать, что это я убил Карину. Но тебе никто не поверит. Тебе никто не поверит. Кто ты такая? Диспетчерша из публичного дома. А кто я? «Я известный в Москве бизнесмен, уважаемый человек. У меня лучшие юристы и адвокаты. Я всегда могу сказать, что ты взбесилась от невостребованностей и решила меня оклеветать. Я засажу тебя за клевету, задачу ложных показаний, понятно? Я не буду этого делать. Успокойся. Тогда зачем ты пришла? Я принесла тело Карины». «Что? Я принесла тело Карины. Я выкопала его и принесла тебе». «Мне хотелось сделать тебе приятное. Я знаю, как ты в этом нуждаешься». «Что ты несешь?» – просипел Сергей. «Я говорю правду. Труп лежит в соседней комнате. Ты хочешь свести меня с ума? Ты смеешься надо мной. В прошлый раз ты заставила меня перепахать полпляжа, а теперь говоришь, что труп в доме». «Он в доме, Сережа, не сомневайся. На сей раз я не шучу. Если он тебе не нужен, я могу унести его обратно». «Но тогда ты его уже никогда не найдешь!» Глаза Сергея засверкали в темноте. Он хотел что-то сказать, но, махнув рукой, передумал. «Пошли!» — встала я. «Я тебе его покажу!» Сергей медленно поднялся и, как зомби, двинулся за мной. Мы прошли по коридору и остановились у закрытой двери. «Труп здесь!» — уверенно сказала я, пропуская Сергея вперед. Переступив через порог, Сергей замер. В комнате стояла мертвая тишина. На полу под простыней, смутно белевшей в темноте, лежало чье-то тело. «Кто это?» – едва ворочая языком, спросил Сергей. «Это твоя жена!» – просто ответила я. Сергей поднес карту ко бутылку коньяку и стал жадно пить из горлышка. Выпив все до последней капли, он подошел к окну и, взяв бутылку за горлышко, с грохотом разбил ее о подоконник. «Если здесь не Карина, то этим осколком я перережу тебе горло!» Потрясая розочкой, сказал он, и рывком, сдернув простыню, с перекошенным от ужаса лицом, пораженный застыл на месте. На полу лежала Карина, одетая в лиловое вечернее платье и такого же цвета туфли, с едва поблескивающими в неверном свете свечи камушками на пряжках. Сергей опустился на колени и внимательно присмотрелся. «Кто нарядил эту мартышку?» Голос его был злым. «Я». «Тебе нравится наряжать утопленец? Зачем ты устроила этот маскарад? Какое право ты имела где-то прятать труп, а затем подбрасывать мне, да еще в таком виде? Я знал, что ты ненормальная, но не до такой же степени». Сергей поднялся и стал медленно, как во сне, приближаться ко мне. «Для чего ты ее нарядила? Ты хочешь сама положить ее в гроб? Какого черта ты вообще влезла между мной и моей женой?» «Я засажу тебя в психиатрическую больницу. Ты будешь глотать транквилизаторы и харкать кровью до конца своих дней. Ты сменишь роскошное платье на смирительную рубашку». Попятившись от него, я уперлась в стену. Когда до меня оставался один шаг, напряженную тишину взорвал нежный голос Карины. «Дорогой, разве тебе не понравился мой наряд? Мне казалось, что лиловый цвет смотрится неплохо». Вздрогнув, Сергей обернулся. Розочка, упав на пол, со звоном покатилась к окну. Карина сидела на полу и улыбалась. «Кто ты?» — стуча зубами, спросил Сергей. «Это же я, милый, твоя жена. Неужели ты меня не признал?» — усмехнулась Карина. «Неужели ты не рад нашей встрече?» «Я же утопил тебя прошлой ночью. Знаешь, на дне реки мне было так плохо, так тоскливо, так одиноко». Я почувствовала себя такой несчастной. Мне хотелось согреться. Твои поцелуи такие горячие. Подойди и обними свою жену. Покажи, как сильно ты меня любишь, как раскаиваешься в содеянном». Карина встала, поправила платье и, вытянув руки вперед, направилась к Сергею. «К «Карина, я что-то не понял», — забормотал он. «Ты жива? Как же я могу быть живой, если ты меня утопил?» «Нет, милый, нет! Прошлого не вернешь! Я душа Карины, ее сердце!» «Так ты покойница?» — глаза Сергея забегали. «Я тот труп, который ты искал все это время, но не смог найти. Бери меня за руку, и мы пойдем в милицию для того, чтобы выписать свидетельство о моей смерти. Позвони водолазам и скажи, что тело найдено, поиски отменяются». Карина подошла к Сергею вплотную. «Сгинь, нечистая!» — вскрикнул он и выскочил вон. Мы с Кариной переглянулись и пошли за ним. «Иди вперед!» — шепнула я подруге. Сергей сидел на земле в двух метрах от крыльца и, схватившись за голову, причитал. «Что происходит? Может, мне хоть кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» «Все нормально, парень, просто ты попал!» — послышался из темноты голос мордоворота. «Я ни в чем не виноват! Я ни в чем не виноват!» По бабье заголосил Сергей, раскачиваясь из стороны в сторону. «О, или дружок!» Лукаво подмигнула ему подошедшая Карина. Сергей понуро опустил плечи. «Послушай, парень, нам ментов сюда вызывать, или ты сам к ним пойдешь?» — спросил Толик. «Зачем?» «Как зачем? Ведь ты должен показать им мой труп!» Голос Карины зазвенел, по щекам потекли слезы. «Не плачь!» — тихо сказала я. «Этот подонок не стоит ни одной твоей слезинки. Толик, уведи ее!» Мордоворот взял меня за руку и повел к машине. Сергей сидел без движения и подавленно смотрел нам вслед. Взяв из машины пакет с пистолетом, я вернулась и протянул его Сергею. «Это твое! Думаю, тебе пригодится!» «Где труп? Где Карина?» Не поднимая головы, спросил Сергей. «Карина сидит в машине, а труп...» «Я не знаю, где труп». Махнув Сергею рукой, я убежала. «Ну что, возвращаемся в Москву?» Спросил мордоворот. «Да», — кивнула я, и джип тронулся с места. «Стойте, стойте!» — крикнула Карина, оборачиваясь назад. «Там, кажется, кто-то стрелял». Выскочив из машины, мы бросились во двор. На земле, широко раскинув руки, лежал Сергей. В глазах его застыло недоумение, словно он так и не понял, что произошло. «Ну вот и все!» – смахивая слезы, прошептала Карина и опустилась на колени рядом с мужем. «Теперь мне не будет так больно, как раньше. Теперь все будет по-другому. Я смогу это пережить, потому что я сильная. И Я все забуду и найду силы, чтобы похоронить его достойно. Он был неплохой мужчина. Просто он любил деньги, а меня...» Я не знаю, любил ли меня. «Ах, Сергей, Сергей!» Тяжело вздохнув, подумала я. «Что же ты наделал, дурашка?» В глубине души мне было жаль его. Слишком многое нас связывало. Сумасшедшая любовь, глупые надежды на лучшую жизнь, ревность, одиночество. Мне не хотелось думать о нем плохо. Что прошло, то прошло. Время вспять повернуть невозможно. Он сам. Сам сделал свой выбор. Он сам притянул к себе смерть. Карина сходила за сотовым и вызвала милицию. Спустя час дом наполнился незнакомыми людьми. В тот момент, когда тело Сергея накрыли темным целлофаном, я с трудом удержалась от слез.